Ральф Зимородок. Воды. Временный островок рядом с Тендрой. Лето года 864 Неизвестно, долго бы еще припирались предводитель скелетов с корабля-призрака и принц Александр. Ральфа так и подмывало шепнуть принцу, что время уходит и груз с Капудании нужно спешно перетаскивать на королеву-свиниру иначе поднятый участок дна начнет сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее погружаться, пока снова не упокоится под водами Егорлыцкого залива. Но тут на сцене внезапно появилось новое действующее лицо. «Послушайте, Александр!» — донеслось сверху с борта корабля-призрака. Голос был женский. Все, кроме черных плащеносцев, невольно задрали головы, разглядывая, кто это там столь дерзко вмешивается в разговор. Вам нужно золото? Так забирайте его, грузите на свой корабль. Святой Аврелий, кого я вижу? пробормотал принц, смотревшись. Мы теряем время, сказала Амальтея Сокр... Альмея. Мы теряем время, сказала Альмея Сократес, сдергивая с лица невесомую тухру кто-нибудь, помогите мне спуститься». Тухра! Ральфа будто пчела ужалила. Он стремительно протиснулся к Александру и зашептал ему на ухо. «Алекс, помните, мы обсуждали первое явление этих э, призрачных в Амасри? Там еще неправильность какая-то была». Принц кивнул и вопросительно уставился на зимородка. «Стычка скелетов и телохранителей была спектаклем, точно вам говорю. Альмея тогда, как и сейчас, носила тухру. Попробуйте сохранить ее в неприкосновенности, если вас силой тянут за собой». Мысль была здравая. Ральф совершенно точно помнил, что Альмея тогда отнюдь не выглядела растрепанной, а так неизбежно должно было случиться, если бы ее всерьез, а не ради спектакля, пытались утащить в глубину боковой улочки». «Действительно», — пробормотал Александр, — «вы молодец, Ральф. Поздновато, правда, вспомнили. Но да ладно». Альмею тем временем кое-как переправили с палубы на песок. «Что ж», — заявил принц, вновь обращаясь к предводителю черных, — «у меня есть все основания подозревать, что вы капудан-паша, и команда ваша уже не способна убояться смерти. Однако нас все равно гораздо больше». «Даже если некоторые из солдат будут убиты, вашу нетленную команду все равно сомнут и растопчут. Вы не находите?» «Нас меньше», — глухо отозвался предводитель скелетов. «Но не в числе нашей силы, маленький принц». «Как я понимаю, золото вас интересует лишь во вторую очередь», — предположил Александр. Капудан Паша не ответил. Зато отозвалась его неожиданная союзница. «А вас, ваше высочество?» Альмея изящно склонила голову. «Что вас на самом деле интересует? Вы так усердно делали вид, будто блюдете инкогнито, что о приезде младшего из альбионских принцев к Киркенетиду не знал только ленивый». «Меня интересует капитание», — спокойно ответил принц. «И все, что найдется у нее на борту». «Так, может быть, пойдем взглянем, что там найдется?» Альмея сделала приглашающий жест. В конце концов, сокровищ там столько, что хватит на всех. Можно ведь договориться по-хорошему, без резни. Или это не в стиле альбионских принцев договариваться? За всех принцев не стану ручаться, Александр блюл величавое спокойствие, по крайней мере внешне. Но лично я готов и договориться. Браво, Александр, весело сказала Альмея. «Сидение в башне определенно действует на альбионских принцев благотворно. Уж простите за примату. «Вот бестия», — подумал Александр с некоторым даже восхищением. «Дерзит, не боится. Не вот столечко. Интересно, почему? Неужели от того, что действует заодно с этими реликтовыми мертвяками?» Ральф, понятное дело, не мог знать, о чем думает принц, ибо сам думал вот о чем». Он вспомнил, как дружно отступили скелеты и капудан-паша при виде недовольного касата. Может, и сейчас присутствие приятеля подействует на них схожим образом? Бочком-бочком Ральф выскользнул из толпы, которая уже колыхнулась и перегруппировалась так, что впереди оказались принц, капудан-паша и прочие плащеносцы, альмея и гвардейцы во главе с помалкивающим Джудой. Гвардейцы умело прикрывали Александра, не позволяя ни единой живой или мёртвой душе приблизиться к нему. Даже Альмею не пустили. Процессия, увязая в изрядно подсохшем, но всё ещё влажном под верхней корочкой песке, двинулась к месту недавних раскопок. Там плотным двойным строем выселись регулярные альбионские пехотинцы, недвусмысленно держа руки на эфесах шпаг. Чуть в стороне сгрудились матросы с королевы свиниры и оттесненные совсем уж на отшиб наемные ныряльщики. Эти во все глаза пялились на происходящее и поминутно хватались за висящие на шеях обереги. Кассат, конечно же, почувствовал, что зимородок в нем нуждается, и поспешил навстречу. Поспешил не означает помчался во весь опор, вовсе нет. Кассат просто бесшумно возник из тамбучи на верхней фаште и без промедления явился на прову. Ральф присел на корточки, сравнявшись с ростом с кассатом. Обнял его, заглянул в глаза, прижался щекой к пушистой голове. «Я все понял», — безмолвно дал знать кассат. «Пойдем, и ничего не бойся». Ральф снова взглянул на приятеля. Глаза у него были спокойные и бездонные. И самую малость – веселые. А значит, все действительно шло как нельзя лучше. На всякий случай Ральф проверил тесак. Тот пребывал, как и полагается, за голенищем правого сапога. «Ну пойдем», – сказал Ральф, вставая и запрыгивая на парапет, а потом на сходню осигу, которую альбионцы упрямо именовали трапом. Принц, альмея и скелеты успели скрыться в очреве, откопанной капудани. Ральф едва протолкался. Впрочем, ближе к полузгнившему остову, перед ним и кассатам принялись расступаться, иногда даже покрикивая настоящих впереди «Эй, Штарха, пропустите, Штарха!». Пехотинцы слово «Штарх» почему-то запомнили быстро и охотно, в отличие от матросов, которые упрямо продолжали именовать «Зимородка» то лоцманом, то штурманом. Ральф подоспел как раз вовремя. «Не стану юлить, маленький принц». «Кому, как не мне, знать, что и где хранилось на Капудании? Вон там и вон там ты действительно не найдешь ничего, кроме потускневших монет и золотых побрякушек с каменьями», говорил, конечно же, предводитель скелетов. Капудание лежало не то, чтобы на ровном киле или его остатках крен на левый борт все-таки присутствовал, но весьма и весьма незначительный. Корпус корабля был трачен временем, однако если вспомнить, сколько именно лет ему довелось лежать под водой, да больше чем наполовину в песке, следовало отметить, что сохранился он просто на диво.